Глава 49. Запасной палатки командования в лагере не было. Связь устанавливали прямо на складе. Здесь же расположили складной стол, пару стульев и почти пустые ноутбуки с базовыми программами. Хорошо, что этого было достаточно. Мы немного поколдовали, много поругались, и вскоре в динамике послышался голос отца. "Бета, что у них там происходит, чёрт побери?" "Бета на связи." Иронично зло усмехнулась я. "Натали, ваша вина. Одружили со вторым приоритетом." "Что происходит, Натали?" ошамлённо уточнил отец. "Командующий Уитхэм и Фокс в госпитале. Произошло нападение. Я временно приняла командование. В настоящий момент мы не можем установить связь со вторым лагерем. Думаю, там тоже сняли командование. К ним приближаются преобладающим числом нищие. Мы направим им подкрепление, но этого мало." Просим поддержки. Нам нужна примерная оценка. Отец замолчал, прислушиваясь к голосам на заднем фоне. Омега вышел на связь. Сейчас соединим, пробормотал он. Мы в полной заднице, сразу заявил Дон, и стоящий за моей спиной Винценто нервно дёрнулся. К лагерю несётся армия нищих, нужно подкрепление. Скоро направим, отозвалась я. Подготовьте порталы. Ждём, не скрывая облегчения, ответил Дон. Не отключайся, попросил его отец. Нам нужна примерная оценка. Ну, а я отключаюсь, займусь переброской. Надеюсь, ты под охраной, строго спросил он меня. М-м, да, конечно, неопределённо подтвердила я, оглядев свой скромный штат. Винченто продолжал стоять за моей спиной в ожидании новых приказов. Бледный молодой парень по имени Уилл пытался сладить с реестром на втором ноутбуке. Ещё два стража занимались подключением остального оборудования, но ну и на входе выставлена охрана. Ладно, держись там, конец связи. Беспокойство чуть отступило. Нам удалось сообщить об опасности, и мы были готовы начать действовать. Теперь многое зависело от скорости переброски подкрепления. Я отправила Винцента отдать команду о начале аувилла в медицинскую палатку, чтобы выяснить хоть что-то о состоянии Фокса и Уитхэма. У парня всё равно выходило криво, а сама села выправлять его ошибки. Следующий час вышел сложным. Началась переброска. Тем временем демоны подошли к лагерю. Завязалось сражение. Я несколько раз связывалась со штаб-квартирой, настраивала программы, чтобы действовать в соответствии со стандартными алгоритмами. Каждый мой приказ должен был вноситься в реестр. И мысленно наблюдала за боем. Пока он шёл осторожно, враг превышал числом и яростью. Стражи не спешили, действовали слаженно и вдумчиво. Остроились на складе Ленк. Донёсся от входа знакомый голос. Найтвилл выдохнула я с облегчением. Впервые рада вас видеть. Мужчина предстал в форме командующего. В руках держал рюкзак с вещами. Похоже, рванул в лагерь прямо из штаб-квартиры, только сумку захватил. "Взаимно, Ленк", закатил он глаза. "Рад, что ты жива. Повезло". "Нет", мотнула я головой, поморщившись. "Уитхам спас меня. Снёс с ног, когда началась польба. Не уверена, что успела бы сама отреагировать. Уитхам всегда был на моей стороне, поддерживал, давал дельные советы, прикрывал мои косяки". А сегодня он спас мне жизнь, рискуя своей. Он выживет, твёрдо произнесла Лилит. Как они? Найтвелл вытянул из рюкзака ноутбук и прошёл к столу. У Витхема ранен в плечо, сильная кровопотеря, но выживет. У Фокса дыр побольше, но тоже должен выкарабкаться. Хорошо. Он присел за стол напротив меня. Вводив реестр, Найтвелл принял командование. Значит, я всё, уволена? спросила с надеждой. Новая роль давалась нелегко. Стражи не противились, но вряд ли все восприняли с одобрением моё внезапное и относительно самовольное повышение. Другое дело, что некогда было возмущаться. Нет уж, работой развязалась, категорически отрезал Найтвилл. Я один не вытяну. Последующие часы стали самыми напряжёнными в моей жизни. мы обеспечивали связь между лагерями и штаб-квартирой, координировали действия боевого состава и переброску. Пока там, в нескольких километрах от нас, стражи сражались с демонами. На этой трассе вместе со знакомыми копьеностами и броненостами им противостояли и похожие на ящеров слизерды, а также пикирующие из неба гарпии. Но прибыло подкрепление из восточной и южной штаб-квартир. Отправили спецотряды, которые смело поддержали уставших коллег и бросились в бой. "Наконец-то снят", прошептала я, прикрыв веки. "Если демоны снова что-то не выкинут", пробормотал Зло Найтвилл. "Никогда они не действовали так умно. Это Osmodey. В штаб-квартире шпиона. Они в курсе ваших алгоритмов. Может, и уставы читал ваших?" Найтвилл поднял ко мне от ноутбука пронзительный серый взгляд. Я не страж. Страж, как бы ты мне ни нравилась в юбке, фыркнул он, снова возвращаясь взглядом к экрану. Но в брюках ты ещё более вызывающая. Я придушенно рассмеялась. Да, свободные фасоны на работе для меня закрытая тема. Вы можете на меня не смотреть, предложила я шутливо. Добавлю ты ещё бешено раздражающая. Насмешливо пробурчал он, на этот раз не отрываясь от работы. Одни комплименты, хоть бы что плохого сказали. Притворно проворчала я, на что Найтвилл тихо усмехнулся. Мы снова сосредоточились на работе. Голова гудела, казалось, я пытаюсь находиться одновременно в трёх местах: ощущать оба лагеря, работать в новом командном центре. Энергия демонов исчезала одна за другой. Стражи наталкивались на них смертоносным катком. Но из-за барьера ощущения были размыты, потому мне ни разу не удалось уловить энергию друзей. Оставалось надеяться, что всё в порядке. Мы победили, сообщила я ещё через час, с трудом сдержав волнение и поднялась со стола. Куда собралась? На это Вела устало растёрла ладонью шею, глядя на меня в ожидании объяснений. Прибывают раненные, в госпитале не помешают лишние руки. А здесь я больше не нужна, пожала плечами. Само собой понимала, мы выполняли важную работу, но мне было сложно принять, что на этот раз события проходят мимо меня, что там друзья рисковали жизнью, а я отсиживалась в безопасности. "Иди", на это Вил неодобрительно качнул головой. "Ты много сделала". "Могу ещё больше", уверенно заявила я и направилась на выход. Ещё ничего не закончилось. Только в госпитале накатило настоящее осознание прошедшего боя. В воздухе стоял запах крови, гул голосов оглушал. Раненые пребывали. Врачи носились по помещению, проводили осмотр, обрабатывали раны и переходили к следующим пострадавшим. Быстро подготовившись к работе, я направилась к Джесси. Молодец, что пришла, благодарно улыбнулся он. Возьмёшь обработку в лёгкой степени. Поняла. Если прошлые часы стали самыми напряжёнными, то эти самыми сложными в моей жизни. Ранений не убавлялось. Я обрабатывала рану за раной, спешила, чтобы скорее перейти к следующему пациенту. Стоны и крики стояли в ушах. Тело ныло от усталости, а я, словно робот, продолжала выполнять свою работу, каждый раз страшась увидеть у входа друзей. Но по-настоящему пугало другое. Погибших не приносили в госпиталь. Врачи и на обработке становилось меньше. Все разошлись по операционным с опасными случаями. Джесси каждый раз порывался отправить и меня, но выбирал кого-то другого, более опытного. И в итоге в какой-то момент я перешла на первичный осмотр. Двое стражей внесли в палатку раненого. Он истекал кровью и выл от боли. Джесси Позвала я уже издали от цинефраны и подкатила свободную койку. Стража уложили на неё товарища. Я сразу повезла койку в сторону операционных, пока Джесси на ходу осматривал повреждения стража. В операционную? спросила я, взглянув на непроницаемое лицо Джесси. Да, конечно, хрипло отозвался он. Только я сам, Наталья. Иди на первичку. Как больно! прокричал мужчина, подорвавшийся с койки. Я удержала его за плечи, вглядываясь в широко распахнутые кори глаза. Лицо стража было акроплено чёрной кровью демонов, как и рваные раны на груди, из-за чего кожа вокруг них потемнела, а вены вздулись. "Сейчас станет легче", убеждённо проговорила я, направляя энергию в глаза. Страж замер. Боль отступила из его взгляда. Он чуть улыбнулся, протягивая к моему лицу окровавленные ладони. Всё будет хорошо, приглушённо заверила я его, с трудом сглотнув вставший поперёк горла колючий ком. Вам надо поспать, отдохнуть, боль больше не вернётся. Спасибо. Он прикрыл глаза и затих. Я приложила пальчик к его горлу, но не почувствовала пульса. рана несовместимая с жизнью натале Джесси сжал моё плечо ладонью силой заставляя оторвать взгляд от замершего лица умершего выйди передохни нет всё нормально отвернувшись я быстро стёрла с глаз слёзы мне приходилось наблюдать смерть не раз но впервые она предстала в ином обличии я потеряла первого пациента ещё до того как стала дипломированным специалистом Десятки лет врата открывались спонтанно, а их закрытие проходило без ранений и жертв. Но правила войны изменились. Высший пошёл в наступление, стражи терпят потери, и неизвестно, что ждёт впереди. Вряд ли осмыды оставит открытые врата без присмотра. Скоро нас ждёт новый удар, самый сильный. Тишина в госпитале наступила только под утро. После первичной обработки мы перешли к основной. Прооперированных больных распределили по койкам, установили энергетические барьеры. Я собиралась под шумок заняться и своими преподавателями, но Джесси поймал меня раньше, обработал мою рану, отчитал и отправил в столовую. Хотя сам больше походил на мертвеца. Вряд ли чувствовал себя лучше, чем я после нескольких операций. Но спорить я не стала. Действительно, еле стояла на ногах. Разве что всё же отправилась к друзьям, чтобы их проведать. Мои преподаватели не спали, сидели на койках, тихо переговариваясь. Выглядели все неважно, но вряд ли и меня сейчас можно назвать королевой красоты. Как самочувствие? Я сразу подошла к койке Криса. Взгляд голубых глаз носился по моему лицу, настолько пытливо, что я ощущала его прикосновение. Мы-то в порядке, а ты сегодня спала, ела? Он недовольно нахмурил лоб, но от меня не могло укрыться его беспокойство. Как раз собиралась, просто вас решила проведать. Стоило присесть на его койку, как наши ладони переплелись. Тепло его кожи согревало, размораживало замершую душу. Глаза защипали слёзы. Так хотелось прижаться к нему, просто расслабиться, отбросить прочь тревоги, но я так вымотана, что скорее впаду в подовы истерику и буду просто реветь, словно девочка. Нам намного лучше, Наталья, подтвердил Скотт, тоже оглядывая меня с беспокойством. Лучше думай о себе. Джарет молчал. Он в некотором замешательстве смотрел на наши скресом переплетённые ладони, кажется, начал догадываться, в каких мы отношениях. Иди, поешь и отдохни. Крис крепче сжал мои пальцы. Хорошо. За ночь почти не удалось присесть. И сейчас ноги протестовали, не желая вновь куда-то нести беспокойную хозяйку. Кстати, Наталья, тут общим голосованием решили Внезапно задорно заговорил скот. Ты признана самой жестокой девушкой штаб-квартиры. С чего это? Я даже приоткрыла рот от удивления. Ты пыталась прилюдно кастрировать демона. Хохтнул Джаред и тут же чуть подался вперёд, прижав ладонь к груди. Раны ещё давали о себе знать. Не стало бы я его кастрировать? В возмущении вскинула руки, но мужчины лишь рассмеялись. А ведь в тот момент я и не думала, что за мной наблюдают. Мне в руки попал осведомлённый демон, но маленькая оплошность оставила меня без информации. Разве что своим ответом он подтвердил страшную правду: Шакс жив. И открытие Врат происходит не без его участия. ворча поднос на друзей, я побрела в столовую. Внутри было многолюдно. Прибыло всё подкрепление. Ждали приказа о переброске во второй лагерь, а пока сидели без дела, болтали и ели. Можно мне тройную порцию, вяло попросила я у повара, когда подошла к раздаточной. А вы чего без охраны, командующий Ленк? Он грозно указал на меня половником. Полномочия сняты же, пояснила я, сидя в зивок в кулак. Лагерем командует Найтвилл. Вот оно как. А там, что наши? Они. Я постаралась прислушаться к энергетическим источникам снаружи. Голова загудела от усталости. Отдыхают. Рядом нет демонов. Хорошо. Это хорошо. Одобрительно закивал мужчина, быстро накладывая мне полную тарелку мясного жаркого. Поблагодарив мужчину, Я побрела на поиски места. Тогда и выяснилось, что все столы заняты. Чего расселись? взревел повар раньше, чем я успела открыть рот. Девушки, уступите. Он так опасно пригрозил половникам, что со своих мест повскакивали многие. Похоже, вот кто в округе самый могучий воитель. Я сяду с краю, просто подвиньтесь немного. Стражи уже спокойнее вернулись на места, подвинулись на скамейки. Судя по преобладанию азиатов, это подкрепление из Восточной штаб-квартиры. Все смотрели на меня с любопытством. Тогда я и пригляделась к себе. Некгда голубой врачебный халат покрылся тёмными пятнами крови. Шапочку и перчатки я где-то благополучно оставила и при всём желании не вспомню, где именно. Быстро расстегнув халат, я сняла его и села на край скамейки. Есть хотелось жутко. Потому я умяла порцию за рекордное время, не обращая внимания на интерес стражей. Потом же отодвинула от себя поднос, довольно погладив набитый живот. Глаза закрывались сами собой после плотного завтрака. Голова казалась чугунной. Я опустила её насложенные на столешнице руки. Только ненадолго, немного передохнуть. А потом нужно будет заглянуть к Найтвилу, узнать, как обстоят дела, выяснить хоть что-то про друзей. напарница. Кто-то активно затряс меня за плечо. Я подёрнулась с места, сонно оглядываясь. Похоже, всё же заснула. "Натан!" резко воскликнула я, когда разглядела возмутителя спокойствия. Щеку и подбородок моего горячо любимого напарника украшали свежие царапины. Из заворота куртки выглядывали зелёные бинты, но он, как всегда, широко улыбался. "Не смотри так." Немного потрепала Небрежно махнул он рукой. Я тут тебя везде разыскиваю, а ты в столовой храпишь. Я не храпела. Только слова звучали неуверенно, и я взглянула в поисках поддержки на соседей. Вы очень мило сопели. Успокоил меня приятный на вид мужчина, а мои щёки попытались вспомнить, как краснеть. Пойдём на парница, уложу тебя спать, рассмеялся Натан. Мы покинули столовую. По дороге он вкратце рассказал, как происходило столкновение, и принёс добрые вести: мои друзья живы, не ранены. Можно было относительно вздохнуть с облегчением. Я приняла душ, смывая с себя пот, кровь и ужас прошедшей ночи, после чего отправилась в свою палатку, чтобы немного отдохнуть. Только сон не приносил успокоения. Я то куда-то неслась, то от кого-то бежала, металась в спальнике, Поканя ощутила мощный всплеск энергии Асмодея. Задохнувшись во сне, я резко села. Сила Асмодея нарастала вместе с искажениями. Лилит испуганно заметалась, потому что за ними мы ощутили следы другой энергии, слишком ей знакомой. "Шакс", прошептала она дрожащим голосом. Врата снова открывались, наращивали силу. Кажется, вот он, главный удар. Стараясь внутренне собраться, я быстро оделась, проверила оружие и выбралась из палатки. Лагерь за время моего сна опустел. Прошла переброска. Энергии Натана тоже не ощущалось. Похоже, он снова отправился во второй лагерь, не желая оставаться в госпитале. Но и я не собиралась отсиживаться в безопасности, когда стражи борются с демонами, когда мои друзья рискуют жизнями. Потому намеревалась отправиться туда, в бой. Пусть резерв почти пуст, оставалось последнее важное дело нужно попрощаться с Крисом на случай, если не удастся вернуться. Отыскав в вещах коробочку с кольцом, я отправилась в медицинскую палатку. Здесь было шумно. Медики готовились к переброске раненых в штаб-квартиру. Я отправилась в дальнюю часть палатки. Шаги мои замедлялись, решимость таяла. Оказалось проще просто уйти. Но подойдя ближе, я увидела, что вокруг моих преподавателей снова установили барьер. Похоже, вкололи новую порцию эпила. Крис спал. И я одновременно испытала облегчение и сожаление. Вдруг этот бой станет для меня последним, и больше не удастся заглянуть в его глаза, услышать голос, ощутить его прикосновение, поцелуй. Само собой я верила в лучшее, намеревалась выложиться на все 200%. Но впереди сражение, итог которого неизвестен. Подойдя к Крису, я присела возле него, вложила коробочку в его ладонь и сжала на ней пальцы. Он выглядел спокойным. Пугающая бледность покинула лицо. Судорожно вздохнув, я порывисто склонилась и прижалась к его губам своими. Замерла, впитывая в себя его запах, ощущение близости. Несколько слезинок сорвалось с ресниц, и я резко отстранилась. Провела пальцами по его щекам, стирая солёные капли. Скоро вернусь, прошептала я, стараясь придать себе решимости, стремительно поднялась и направилась на выход, больше не оглядываясь. Всё решено. Нет места сомнениям и сожалениям. У порталов ждал неприятный сюрприз. Стражи отказывались меня пропускать. Приказ командования. Мыслилит подумывали о том, чтобы прорываться с боем, когда возле лагеря проявилась знакомая энергия. "Убью!" рыкнула я и рванула в сторону КПП. Трое стражей на выходе тоже почувствовали не знакомый источник энергии, надели броню и выхватили пистолеты, ожидая возможного нападения. А при моём появлении Насторожились ещё сильнее. Мисленк, вам запрещено покидать лагерь, бескомпромиссно заявили мне. Но все тут же развернулись, когда сквозь кусты серебристой молнии пронеслась коса и врубилась острым лезвием в землю у входа. Металл знакомого оружия сиял, переполненный энергией. Усмехнувшись, я сразу рванула к нему. Вцепилась обеими ладонями в древко и потянула энергию. Она дозвалась сразу. влилась в меня бушующим потоком предсмертных эмоций убитых нежих. Вскрикнув, я вся сжалась, ожидая, когда сила уляжется. Энергия Тартара разносилась по телу, унося усталость, подавляя чувства и наполняя душу решимостью. Стражи попытались меня схватить, но натолкнулись на созданный мной барьер. Я бросила косу, показавшейся из-за кустов тёмной фигуре в плаще и дурацкой цветастой китайской маске. Китти поймала своё оружие на лету и прыгнула ко мне. Я рванула ей навстречу. Наши ладони сомкнулись, и мир окрасился в серым, когда она нырнула в подпространство, утягивая меня за собой. Один прыжок, второй, третий. Кажется, я начала к ним привыкать, потому что желудок больше не пытался вывернуться наизнанку. Китти остановилась перед огромным кратером. землю взрыло на глубину в несколько метров, вырвав деревья и кусты с корнями и отбросив их в стороны. Чёрная воронка врат поднималась к самому небу, закручивая вокруг себя мерцающие молнии и тучи. Порывистый ветер бил в лицо, принося с собой запах грозы и смрад несъхших, постепенно выходящих из пространственного перехода. Что ты здесь делаешь, Китти? Строго потребовала я ответа, разворачиваясь к сестре. И что это за маскарад? Не могла же я пропустить всё веселье? Хмыкнула она, и я уверенно закатила глаза. Едкого ответа не последовало, потому что возле нас из-под пространства вынырнули остальные жнецы вместе с Саланом и Майклом. Выглядели все потрепанно, но буквально излучали готовность вступить в новый бой. "Ты быстро кити" усмехнулся Кай, подмигнув моей сестре. Вы ещё и знакомы? Да ладно, Натали. Кай отвёл от лица отросшую чёлку, на его лбу темнело обработанное рассечение. Я понял, что она жнец ещё на приёме. И ты знал, что она здесь? Я повернулась к подошедшему Майклу, а он вместо ответа стиснул меня в объятиях. Рёбра протестующе захрустели, но я лишь обвила его в ответ. От него пахло огнём, кровью и смертью. Так непривычно и пугающе. Я знал, что ты не останешься в лагере. Кэти предложила набрать тебе энергии, пояснил он, отстраняя меня от себя за плечи. Лицо друга выглядело иначе, будто черты лица заострились и исчезло привычное тепло из его взгляда. Коревс взгляд потемнел, напоминая оттенкам клубящиеся в небе грозовые тучи. Сейчас он был как никогда похож на своего отца. Стражи приближаются, напомнил Алан. Скоро начнётся обстрел. Нам лучше к ним присоединиться, согласился Кевин. Натали, тебя подвести? Кай смешно поиграл бровями, подходя ко мне. Китти её перенесёт, ворчливо возразил Майкл, вклиниваясь между нами. Ладно, тебе, не ревнуй. хатнул старший из жнецов и тут же согнулся, охнув, когда локоть Майкла напоролся на его живот. "Мальчишки", задорно рассмеялась Китти, крепко сжимая мою ладонь. Снова был прыжок. Когда перемещение остановилось, меня зашатало, и сестра поддержала меня, обняв за талию. Мы оказались в лесу, в километре от врат. Мимо проносились стражи, спеша вступить в бой. "Но «Ну вот скажи, я очень полезная" хихикнула она мне на ухо Если с тобой что-нибудь случится Не случится Она резко мотнула головой, отчего капюшон плаща сполз вниз. Чёрные глаза сестры решительно смотрели в мои через прорези маски. Когда она успела так повзрослеть? Будь осторожна, попросила я. И ты. Возле нас материализовались остальные мои друзья. Держись меня. Майкл стиснул мою локоть ладонью, строго заглядывая в глаза. "Прикрою твою спину", подмигнул я ему. Вытянув переговорник из кармана, я коснулась печати. Броня оплела тело. Энергия наполнила уставшие мышцы, и я первая прыгнула вперёд. Впереди бой и встреча с Асмодеем. Вряд ли он останется в стороне.